Глава 25. Об упрямстве некоторых, отрицающих воскресение плоти, которому, согласно предсказаниям, верует весь мир. Впрочем, о благах Духа, которыми в состоянии полного блаженства Он будет наслаждаться, знаменитые философы с нами не разногласят. Они спорят о воскресении плоти и, насколько могут, отрицают эту истину. Но многочисленные верующие оставили малочисленных отрицателей, ученых и неученых, мудрецов мира сего и невежд, и с верующим сердцем обратились ко Христу, который своим воскресением доказал то, что представлялось для тех нелепостью. Мир уже уверовал истине, предсказанной Богом, который предсказал и то, что этой истине мир уверует. Не же Петра принудили его предсказать эту истину вместе с похвалою верующим в нее за столько времени вперед. Ибо он тот Бог, пред которым, как я говорил об этом уже несколько раз и не стесняюсь напомнить, по признанию Парфирия, желающего доказать это оракулами своих богов, «трепещут и сами божества», и которого он так превозносит, что называет то Богом-отцом, то Богом-царем. Да не будет того, чтобы предсказанное им мы понимали так, как хотят понимать это неверующие вслед за миром тому, чему, как он предсказал миру, верует. Но почему бы не понимать этого скорее так, как по его предсказанию мир должен был уверовать, они так как пустословят весьма немногие не желающие веровать вслед за миром тому чему по его предсказанию мир должен был уверовать ведь если этому как они говорят нужно верить иначе затем чтобы не нанести богу за которого они являются такими усердными свидетелями обиды назвав написанное о том пустяками, то не тем ли большую обиду наносят ему они говоря, что оно должно пониматься иначе, а не так, как уверовал мир, веру в которого он сам же похвалил. Сам обещал и сам привел в исполнение. Одно ведь из двух – или он не силен, чтобы плоть воскресла и была жива во вовеки, или веровать, что он это сделает, не следует потому, что воскресение плоти есть зло и его недостойно. Но о его всемогуществе, которым сотворено столько невероятного, мы сказали достаточно. Если они хотят узнать, чего всемогущий не может, то вот чего. Я скажу, что он не может обманывать. Будем же верить, что он может, не веря, что не может. Итак, по той причине, что он не может обманывать, они должны верить, что он исполнит то, что обещал исполнить» и притом верить так, как верует мир, веру которого он сам предсказал, сам похвалил, сам обещал и сам привел в исполнение. А чем доказывают они, что воскресение плоти есть зло? Там не будет повреждения, которое представляет собой зло телесное. А порядке стихий мы уже рассуждали, о других человеческих догадках сказали «достаточно». Какова будет в нетленном теле легкость движения, это, полагаю, мы в тринадцатой книге достаточно показали из настоящего состояния вполне здорового тела, которое, конечно, не идет ни в какое сравнение с будущим бессмертным состоянием. Пусть прочитают предыдущие книги настоящего сочинения, те, которые или их не читали, или же хотят восстановить в памяти прочитанное. Глава 26 Таким образом, положение Парфирия, что блаженные души освобождены будут от всякого тела, опровергается мнением Платона, по словам которого Высший Бог обещал богам, что их никогда не оставит тела. Но, по словам Парфирия, чтобы душа была блаженна, она должна быть освобождена от всякого тела. Таким образом, совершенно бесполезно быть телу, как мы сказали, нетленным, если душа будет блаженна не иначе, как освободившись от всякого тела. Но в упомянутой книге об этом сказано мною столько, сколько было нужно. Приведем в настоящем случае одно только обстоятельство. Именно учитель всех их, Платон, должен был бы сделать в своих книгах поправку и сказать, что боги их, заключенные, по его словам, в небесные тела, чтобы быть блаженными, будут разрешены от тел, то есть умрут. Однако же он говорит так, что Бог, которым эти боги были сотворены, обещал им, чтобы они могли наслаждаться безмятежным состоянием бессмертия, то есть вечное пребывание в тех же самых телах. Обещал не потому, что природа их бессмертна, но потому что его решение сильнее природы. В этом случае Платон опровергает их и со стороны того их заявления, что воскресению плоти не следует верить, потому что оно невозможно. Ибо в указанном месте этот философ весьма явно высказывает такую мысль, что Бог, обещав сотворенным им богам бессмертие, тем самым показал, что, хотя он и не сотворил их бессмертными, что невозможно,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 чем те связи которыми вы были соединены при рождении если те которые слышат эти слова не только не глухи но и не глупы, у них конечно не появится сомнения что сотворенным богам богом их сотворившим обещается по платону то что для них невозможно. в самом деле тот кто говорит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 Следовательно, тот в состоянии воскресить плоть нетленной, бессмертной и духовной, кто по Платону обещал сделать то, что невозможно. К чему же они доселе объявляют невозможным то, что обещал Бог, чему по обещанию Божию уверовал мир, которому обещано было даже и то, что он уверует? Ведь мы говорим, что сотворил это Бог, который и по Платону творит невозможное. Таким образом, чтобы души были блаженными, они должны не освободиться от всякого тела, а получить тело нетленное. И в каком ставшем нетленном теле приличнее им наслаждаться весельем, как не в том, в котором они стенали, когда оно было тленным. В них не будет того лютого желания, которое в Торе Платону влагает в них Вергилий, говоря «И снова желать начинают в тела возвратиться». Такого, говорю, желания возвратиться в тела они не будут иметь, потому что тела, в которые они желали бы возвратиться, они будут иметь с собою, и будут иметь их так, чтобы навсегда находиться с ними, и никогда, даже на самое короткое время, с ними не разлучаться вследствие смерти. Глава 27. О противоречии во мнениях Платона и Порфирия при взаимной уступке в которых ни тот, ни другой не отклонился бы от истины. Платон и Порфирий высказали каждый по одной такой мысли, сообщив которой вместе, они сделались бы, пожалуй, христианами. Платон сказал, что души не могут быть в вечности без тел, поэтому, по его словам, Даже души мудрецов после более или менее продолжительного времени возвратятся к телам. Парфирий, напротив, говорит, что чистейшая душа, возвратившись к Отцу, никогда уже не вернется к настоящим бедствиям мира. Отсюда, если бы Платон внушил Парфирию то, что представлял себе правильно, то и что души даже праведников и мудрецов возвратятся к человеческим телам, а Парфирий со своей стороны передал бы Платону то свое верное представление, что святые души никогда не возвратятся к бедствиям тленного тела, и при том так, чтобы каждый из них высказывал не одну только какую-нибудь из этих мыслей, а обе вместе, и каждый в отдельности ту и другую. То из их воззрений, по моему мнению, выходило бы, что души и возвратятся в тела, и получат тела такие, в которых будут жить блаженно и бессмертно. Ибо по Платону даже и святые души войдут в человеческие тела, а по Парфирию святые души никогда не вернутся к несчастьям настоящего мира. Скажи только Порфирии вместе с Платоном, что души возвратятся в тела, а Платон с Парфирием, что души не вернутся к несчастьям. Они будут согласны, что души возвратятся в такие тела, в которых они не будут уже терпеть никаких И Итак, тела эти будут не какие-нибудь иные, а именно такие, которые обещает Бог, имеющий сделать души вечно блаженными с их плотью. Подобную ступку, мне кажется, оба они легко могли бы нам сделать, раз ими признано, что души святых возвратятся в бессмертные тела, можно уж было и дозволить душам возвратиться в те именно тела, в которых они терпели бедствия настоящего века, в которых с благоговением и верою чтили Бога, чтобы избавиться от этих бедствий. Глава 28. Что для истинной веры в воскресение могли бы сообщить друг другу Платон, Лабион или Ворон — если бы мнение их соединить в одно суждение. Некоторые из наших, почитающие Платона за его прекраснейший способ изложения и за некоторые высказанные им правильные суждения, говорят, что он имел кое-какие подобные нашим мнения и о воскресении мертвых. Этого предмета касается действительно Тулей в книгах о республике, Желая, как сам утверждает, в этом случае скорее пошутить, чем сказать то, что было на самом деле. Он заставляет человека жить и рассказать нечто, совпадающее с платоновскими рассуждениями. Лобион даже говорит, что два человека умерли в один и тот же день и встретились на некотором перекрестке, что затем они получили приказание возвратиться в свои тела и согласились жить между собою друзьями, и что в таких отношениях они оставались до тех пор, пока не умерли. Но эти авторы рассказывают нам о таком воскресении тела, какое бывало с теми, которые, как мы знаем, воскресли и возвратились к прежней жизни, но возвратились не так, чтобы уже после не подвергнуться смерти. Нечто гораздо более удивительное рассказывает Марк Ворон в своих книгах о происхождении римского народа, Считаю необходимым привести его слова. Некие, говорит он, генитлиаки, писали, что у людей бывает возрождение, которое, пишут они, совершается в течение 440 лет, так что то же самое тело и та же самая душа, которые некогда были соединены в человеке, воссоединяются снова. Ворон или какие-то, не знаю, генитлиаки — Он не передает имен тех мнений, коих приводит. Говорят нам нечто такое, что, хотя и ложно, ибо раз души возвратились в тела, которые они носили, они потом уже не оставят их никогда. Однако устраняет и разбивает многие аргументы в пользу той невозможности, о которой пустословят наши противники. В самом деле они думают или думали, что невозможно, чтобы и тела людей, превратившиеся в воздух, в пыль, в пепел, во влагу, в тела сожравших их животных или даже людей, снова возвратились в то, чем были. Поэтому Платон и Парфирий, или лучше те, которые считают себя их последователями, еще живы. Если согласны с нами, что и души святых возвратятся в тела, как говорил Платон, но они возвратятся к несчастьям, как учил Парфирий. Так что из их мнений вытекает как следствие мысль, которую проповедует христианская вера, именно что души возвратятся в такие тела, в которых они могли бы вечно жить блаженно, безо всякого несчастья. Пусть из ворона возьмут еще и то, что души возвратятся в те самые тела, в которых они были прежде. И весь вопрос о вечном воскресении плоти у них получат разрешение.